мамина благословение. Надо быть бедным, чтобы познать роскошь дарения. Джордж Элиот. В конце 1960-х я была одинокой матерью четверых детей-погодков. Мой муж был алкоголиком и уходя от нас сказал мне: "Готовься гнить в трущобах. Дети разницы не заметят, зато тебе мало не покажется". Он был не в себе, но я никогда не забуду этих слов. Я решила сделать все, чтобы они не стали реальностью. К счастью, мне удалось устроиться на полставки в юридическую компанию и работать там, пока дети были в школе. Пытаясь растить их в хорошем районе, я жила от зарплаты до зарплаты. Детям приходилось ходить в обносках, зато у них была крыша над головой и сытная еда на столе. Я могла позволить лишь самое необходимое – но взяла за правило всегда покупать фрукты, мороженое и домашние пироги. На чипсы, газировку и фастфуд у нас денег не оставалось, и слава богу. Я всегда учила детей уважительно относиться к личным вещам друг друга. Им не разрешалось брать чужую одежду, игрушки, в том числе мою сумочку. Старшему Биллу повезло получить работу разносчиком газет, когда ему было 12. Он позвал на помощь своего 11-летнего брата Майкла. Они разносили газеты каждый день, без выходных, сами разделяли между собой поручения и деньги, учась при этом вести учет и делить прибыль. Это был их единственный способ получить карманные средства. После снегопадов соседи часто просили мальчиков расчистить им выезд из дома. И если они были заняты, работу разносчика газет охотно брала на себя моя дочь Дебби. Обязанности были и у моего самого младшего сына, Стивена. Он должен был каждый день после школы водить дедушку на прогулку. Дед перенес инсульты, и врачи велели ему больше двигаться и бывать на воздухе. Стивен очень серьезно относился к этому поручению. Каждый их выход сопровождался ритуалом. Стивен дарил деду поделку, которую в тот день смастерил в детском саду. А уже потом они отправлялись гулять. Я не могла выдавать детям деньги на карманные расходы и даже на школьные обеды. Каждый день я сама упаковывала ланчбоксы для всех четверых. Это были закуски из магазина дешевых товаров, которые чаще всего продавались упаковками по 12 порций. Если разделить на 4, этого как раз хватало на 3 дня. В то время я всегда точно знала, сколько у меня денег в сумочке до последней монеты. Мне нужно было внимательно следить за продуктами, которые я набирала в супермаркете, ведь в то время можно было расплачиваться только наличными, кредитных карт не существовало и уйти в минус было нельзя. Я часто шла на работу лишь с одной монеткой в кармане для звонка из автомата на экстренный случай. Но это было неважно. Зато дети учились в хорошей школе, не болели и были на редкость счастливыми. Я думала, мне удалось не переложить на детей свои тревоги из-за денег, но они, оказывается, отлично понимали, что у нас есть проблемы. Однажды я заглянула в сумочку, точно зная, что там ничего нет, но все же надеялась на чудо, и оно произошло. Там лежало 4 доллара. Я не представляла, как могла о них забыть, поэтому, когда потом это случилось снова, я по-настоящему растерялась. Однажды я проходила мимо детской и через приоткрытую дверь увидела всех четверых, шепчущихся у моей сумки, а ведь им запрещалось ее трогать. Я затаилась и проследила, как эти хитрые ангелочки складывают в мой кошелек свои честным трудом заработанные деньги. На следующий день, когда я нарочито изобразила удивление, посмотрев в кошелек, никто из них не сказал ни слова. Я пришла в восторг от способности моих детей хранить секреты и от их бескорыстия. До сих пор я часто жалею, что не могла дать своим детям больше, когда они были маленькими. Но, с другой стороны, это оказалось только во благо, потому что помогло стать им уверенными, ответственными и заботливыми людьми. Я благодарна за то, что мы все получили подобный урок. «Жизнь уравновешивает трудности благами». Нам лишь нужно уметь их увидеть и принять. Морин Коттер